Глава двадцать вторая Небо в густых тучах, Ночь, глухая, сметенная, темная. Эта ночь была и не была. Караульный крепко дрыхнул возле Анфисиных ворот. Стукнуло-брякнуло колечко у крыльца, Прокрался шапошников в дом. И кто-то с черной харей Прокрался следом за ним. — Знаю, это черт! — подумалось Шапошникову. — Виденица. Анфиса Петровна, здравствуй! — сказал он равнодушно. — Здравствуй прощай. Проститься пришел с тобой. Гири спустились почти до полу, завел часы, кукушка выскочила из окошечка, трижды поклонилась человеку, трижды прокричала. Три часа. Ночь. И зажглась керосиновая лампа-молния. Шапошников стал ставить самовар, долго искал керосин, наконец принес из кладовки целую ведерную бутыль. Вот и отлично! Сейчас нальет самовар керосином. — Здравствуй, здравствуй! — говорил он, заикаясь. В бороде недавняя седина, лицо восковое, желтое. И весь он, как восковая кукла, пустой, отрешенный от земли и странный. Его глаза неспокойные, они видят лишь то, что приказывает видеть им помутившийся в белой горячке мозг. Он кособоко вплыл в голубую комнату, малоумно вложил палец в рот, остановился. И показалось тут пораженному Шапошникову. Анфиса сидит за столом в лучшем своем наряде. Она легка, прозрачна, как холодный воздух. — Анфиса Петровна, сцепив замок кисти рук, начал выбарматывать шапошников. — Скажите мне, что вы искали в жизни? И искали ли вы что-нибудь? Имеются в природе два плана человеческой подлости — внутренний и внешний, так? — Так. Но внутренний план есть внешний план. И наоборот. Так? — Так. — Так. — Так. — подсказывал и маятник. — Я знаю злодея, который хотел умертвить твой внутренний план, Анфиса. Но внутренний план неистребим. И ежели не бьется твое сердце, значит, внутренний план убийцы твоего протух. — А я качаюсь. Я тоже протух весь. Я пьян. — Я пьян. Шапошников схватился за свои сидеющие косички, зажмурился. — Дайте ланцет. Давайте искать начало всех начал. Стал размахивать он крыльями руками. — Вот я восхожу на вершину абстракции. Мне с горы видней. И он хлопнулся задом на пол. — Товарищи, друзья, нет такого ланцета. Нет микроскопа. Человек, человек, сначала найди в своей голове вошь. У этой вши найди в вошиной голове опять вошь, а у той вши найди в ее башке еще вошь. И так ищи века. Стой, стой, заткни фонтан! Твой удел, человек, — рождаться и родить, а ты сумей переродиться. Что есть ум? Твой ум как зеркало. Поглядись в зеркало, и твоя правая рука будет левой.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 Самовар взвился и улетел. Шапошников хлопнул себя по лбу, осмотрелся. «Кухня — Кухня! Он не поверил глазам своим. — Неужели кухня? кухня — Кухня! Он на цыпочках снова прокрался в голубую комнату. Лампа горит под потолком. Тихая Анфиса на большом столе лежит. Шапошников пал на холодную грудь и ее заплакал.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 Пуски горькой жизни моей кувыркаются друг через друга. Я погиб. Я потерял вас. Я все потерял. Шапошников отступил на шаг, отдернул рубаху, улыбнулся. А я, Анфиса Петровна, этой ночью убегу. Может быть, меня догонит пуля стражника?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 Зеркало упрямилось, зеркало отрицало человека. Шапошников весь затрясся, жутким воем заорал. «Где? Почему? Почему я отсутствую? Врешь? Я жив! Я жив!» И быстро погрузил голову в ведро с ледяной водой, отфыркнулся. «Черт! Веденица!»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 Лицо Анфисы было мудрым, строгим, уста что-то хотели сказать и не могли. — Милостивая государыня Анфиса Петровна! — раскачнулся Шапошников всем легким телом, и с волосатых губ его снова сорвался безумный дребеск слов. — Дом сей пуст, хозяйка умерла, собаки спущены. Слышите, слышите, как воет ночь? И театральным жестом он выбросил к печной трубе запачканную сажей руку, «Милостивая государыня, Анфиса Петровна! Кто утверждает жизнь, тот отрицает смерть. Да здравствует жизнь, Анфиса Петровна, милая!» Вдруг сзади него топот, треск, звяк стекла, ведерная бутыль с керосином грохнулась возле трупа Анфисы, и лохматое чудище с обмотанной тряпкой у харей швырнуло в керосин пук горящей бересты, «Ай, ты!» — вне себя ахнул обернувшийся Шапошников. Глаза его обмерли, полезли на лоб. Тут вспыхнул, растекся по комнате желтый огонь. Тьма заклубилась с мрадом и дымом. Безумец вмиг отрезвел, с воплем сорвал с морды чудища тряпку и шарахнулся к выходу, но дверь крепко снаружи закрыта. Ее припер колом проснувшийся на улице сторож, за стенами сумятится, караульный заположно свистит, крутит трещотку, орет на весь мир. — Поджигатели! Поджигатели! И раз за разом слышатся резкие выстрелы. К безумцу вернулось сознание, и слабые силы его сразу окрепли. Он бросился через ползущее пламя к окну, где убита Анфиса, ставни там настиж, но огненный вихрь бушевал там вовсю. Задыхаясь от дыма и страха, он кинулся в кухню, оттуда в чулан, оттуда по лестнице вверх, на чердак. Еще один миг, и дом человеческий вспыхнул, как порох. «Пожар!» Косматый вьюгой всколыхнулась над селом. Вдоль улиц сновали люди, стучались в ворота, в окна исп, Кричали на бегу «Пожар! Пожар!». Крестьяне в рубахах и портках выскакивали босиком на улицу И, дико поводя глазами, не узнавали своего села. Господи, что за наваждение! Легли спать летом, пробудились ледяной зимой. Действительно. По вчерашним грязным улицам с позеленевшей на лужайке травкой Дурила во всю свирепая пурга, наметая сугробы снега. Опушенные молодой листвой деревья Испуганно сгибались в палисадниках, кланялись снежной буре в пояс, умоляя о пощаде. Крылатая пурга несла над селом Всполошный благовест Набата. Мокрый снег облепил все окна — Выбелил все стены исп, Широкое желтое зарево Где-то полыхало посреди села. — Эй, Марфа, где ты мы? Куда полушубок дело? — Багры, багры! Хрещеные! Пожар! Кто на санях, кто на телегах Или верхом на лошаденках Торопились на пожарище, И уж слышались разорванные ветром голоса, «Анфисин! Дом горит!» Пристав давно на деле. Кой-как общими силами выкатывают пожарную машину. Внутри машины сучка Пинка со щенятами. Рассохшиеся бочки пусты. Кишка перепрела, лопнула. Лошади бьют передом и задом страшаться зажженных фонарей гвалта. Пристав пьян, кулак его в крови. Грудь нараспашку, из-под то и дело, площадная брань. Прохора среди народа не видать. Прохор болен, он в бреду, один, покинутый. Матери нет, десятки убежал, Варвара на пожаре, Отец без ног, без языка, и Ибрагима нет, Илья еще не возвратился. Набад гудит. Шум на улице все крепнет, А за окном мутный мрак пурги трепещет желтым. Прохор встает, приникает к окну и непонятно говорит, «Ну вот, спасибо!» Дом Анфисы на отшибе, Сотни людей окружили его тугим кольцом. Охваченный потоком пламени, он горит с большой охотой. Ярко! Метель с налету бьет в пожар. Пламя сердито плюет в буруны крутящегося снега плевками огня и дыма. Снежный вихрь крутым столбом взвивается над пожарищем, и весь опаленный жаром уносится вверх, в пургу. Начавшие гнездоваться грачи, разбуженные непогодью и содомом, срываются с гнезд и с тревожным граем долго летают над селом. На порзовевшей колокольни сменились звонари. Старик поморозил этой майской ночью нос и уши. Набатный колокол загудел теперь по-молодому. Восятка Мохов радостно наяривал вовсю, Улыбаясь с колокольни веселому пожару. Из церкви вышел крестный ход. Хоруг трепала ветром. Падал Ниц и вновь вздымался жалкий огонек В запрестольном фонаре. Отец и с кадилом шествовал, кряхтя, шуба, риза, валенки, ватная скуфейка. Вскоре дом сгорел до тла. Пурга угомонилась, ветер стих. Народ помаленьку разбредался. Клюка повернулась к пожарищу, загрозилась скрюченным, как клюв коршуна пальцем. и каким-то вещим голосом прокаркала, «Это Господь сполняет свои хитрости и мудрости».